Глава 14. Страна, государство, народ и народы. нации, империя, цивилизация. Российское государство никогда не было совершенным, высокоэффективным и тем более идеальным. Но это государство — единственное на планете, разговаривающее с нами, русскими, на нашем родном языке. Англичанин может уехать в США, оттуда перебраться в Канаду, из Канады в Австралию, и его везде поймут. Русский лишен такой возможности. Однако Россия не государство, не страна, не империя. Россия ⁇ это цивилизация. У государства есть границы, у цивилизации границ нет. Страны, государства, народы, империи исчезают. Цивилизации тоже исчезают, но в единичных случаях и никогда не безследно. Древние египетские фараоны были тиранами. Человеческих жизней не жалели. Но спустя пять тысяч лет десятки миллионов людей приезжают со всех концов света, чтобы посмотреть на их гробницы. Исчезла ли цивилизация Древнего Египта? Конечно, нет. Русской цивилизации не грозит исчезновение, скорее наоборот. К русской цивилизации принадлежит каждый, кто владеет русским языком. Цивилизация — Это способ мышления, бытование, система принципов и приемов государственного управления, хозяйствования, экономической деятельности, взаимовыгодного сожительства людей разных национальностей и религий. Цивилизация всегда распространяет вокруг свет, излучает культуру. Цивилизация — это здравоохранение и образование, это социальные лифты, это возможность для каждого сына-пастуха стать академиком или генералом. Цивилизация активно набирает это всюду ресурсы. Исторически наша цивилизация очень много заимствовала у соседей: у татаро-монголов мы переняли почтовую систему, у итальянцев строительные технологии, у голландцев кораблестроение. Известно, что половина атомных секретов была добыта советской разведкой в США в 1943-1947 годах. Таких примеров множество. Заимствование нет ничего плохого. Иногда дешевле скопировать самолет или двигатель, чем разрабатывать с нуля. Американская цивилизация развивается по тому же принципу. Талантливые инженеры и программисты скупаются десятками тысяч по всему миру. Изобретатель вертолета Сикорский и изобретатель телевизора Зворыкин — великие американские инженеры, но принадлежат они к русской цивилизации. В ней они сформировались. Русская цивилизация возникла на специфической территории, в целом малопригодной для полноценного существования. Человек, принадлежащий к русской цивилизации, исторически и биологически приспособлен для жизни именно на этой конкретной территории. Он умеет обживать снежные и ледяные пространства. Жестокие морозы и огромные расстояния его не только не пугают, наоборот, возбуждают. На нашей земле успешно хозяйствовать можем только мы, и никто другой. Именно поэтому русская цивилизация неуничтожима.